Зато он принесет больше пользы Риму, ведь для работы в штольнях нужны все новые люди, поскольку даже самые выносливые очень скоро лишаются сил и слепнут от пыли. Ненависть, которую питали ко мне иудеи, все возрастала но мне не было до этого дела, ведь и я стал питать отвращение к ним. То тяжелое предчувствие в первый вечер, когда, оказавшись у стен Иерусалима, я ощутил себя раздавленным, в конечном счете оправдалось. Эти люди были более грубыми и черствами, чем камни их крепости, более грубыми, чем скала, которая обнажается под тонким покровом их безводной земли. И если у меня оставалась тень сомнения, одно грустное зрелище окончательно утвердило меня, в моем мнении. Это произошло через три года после смерти галиленина Обычно не требуется столь длительного времени, чтобы затянулись самые тяжкие раны сердца, и можно набросить вуаль забвения на память о людях, которые были особенно близки но Иисус Бар-Иосиф не был забыт. С каждым днем у него появлялись все новые ученики. Я ничуть не был удивлен этим обстоятельством, ибо мне самому так и не удалось избавиться от угрызений совести. Я был бы рад никогда больше не вспоминать о нем, но Галилейнин не оставлял меня. Я уразумел множество вещей, Но кое-что оставалось для меня непонятным. Прежде всего, возвращение его спутников, этой горстки несчастных трусов, которые в тот вечер, когда схватили их учителя, разлетелись, как напуганные воробьи. Теперь они бесстрашно проповедовали в общественных местах, несмотря на меры, предпринятые против них Синедрионом. Я был не способен объяснить, в чем заключались противоречия учеников и членов Синедриона, ибо не мог вникнуть в их религиозные споры и распри. Флавий разбирался во всем этом не больше моего, поскольку, хотя и был посвящен в учение Иисуса Бороосифа, плохо знал иудейскую доктрину. Говоря в двух словах, и если я правильно понял, вот в чем суть дела. Наподобие гальских друидов ученики Галилеянина уверовали, что учитель был не плотником из Назарета или даже Христом, то есть помазанником, царем Израиля, избранным Ягбе, но самим сыном Ягбе. Одним словом, они утверждали, что Иисус Бар-Иосиф был Богом, И именно это послужило основанием для приговора Синедриона, по убеждению членов которого это было непростительным богохульством. Их споры затянулись, и если первое время они не переходили границ философской дискуссии, то вскоре приняли совсем иной, гораздо более опасный вид. Синедрион пользовался религиозным авторитетом, и он никогда не стеснялся в средствах, защищая свои взгляды. Учеников Христа стали хватать, сажать на какое-то время в тюрьму, прогонять сквозь строй. Однако выяснилось, что насилие, вместо того, чтобы запугать, подталкивает их к тому, чтобы еще более истово распространять свою веру. Проповеди, первоначально не выходившие за пределы Иерусалима, начали привлекать паломников, иудеев диаспоры, приходивших в святой город по случаю праздников. В их числе был молодой грек из Малой Азии по имени Стефан. Не знаю, как Флавий познакомился и сблизился с ним. У меня был случай с ним встретиться. Стефан не говорил со мной о Галилеене, но мы долго обсуждали с ним представление Платона о душе. И если этот малый меня не убедил, то не из недостатка таланта и аргументов, ибо он был весьма опасным ритором и обладал разносторонней и высокой культурой. Стефан верил, что Иисус-бар Иосиф был спасителем народов и сыном ягды Это новое учение он проповедовал в синагоге, где собирались грекоязычные иудеи. Он говорил с пылкостью, хорошо знал священные тексты и толковал их как пророчество о божественности Галилеянина. И вскоре фарисеи сочли его речи подозрительными.